Глава 12. Ильза напрасно испугалась безмолвной тишины, утонувшего во тьме дома. На кухне при зажженной свече сидела за столом Кристиана. Она устроилась тут выпить перед сном бокал красного вина. Допив его, она налила себе еще и все думала, как бы сделать так, чтобы завтра день прошел более упорядоченно, чем сегодня. Сегодня ничего не шло по задуманному плану. Конечно же, Йорк должен был получить то признание, которого он так давно был лишён, но ведь не от Марка же. Кристиана все время держалась подальше от группы общественной поддержки и даже всячески старалась оградить от контакта с ней Йорга. Йорк должен был получить заслуженное признание сначала со стороны старых друзей, затем, благодаря докладам, интервью, участию в различных ток-шоу и, наконец, благодаря автобиографии, выпущенной солидным издательством. Она знала, что все это он может сделать, и таланты ему не занимать. И знала также, что публике нравятся люди, которые, пройдя через ад, сумели осмыслить пережитое и вынести из него уроки. Если Йорк пойдет на поводу у Марку, он упустит главный шанс, который предоставила ему жизнь. И почему он не заинтересовался Маргаретой, хотя жизнерадостность и душевность – Это как раз то, что ему сейчас больше всего нужно. Познакомившись 9 лет назад с Маргаретой, Кристиана сразу поняла, что та просто создана для Йорга. За прошедшие годы Маргарета косвенно многое узнала о Йорге и даже проявила некоторую заинтересованность в том, чтобы съездить к нему на свидание. Однако Кристиана ни разу не взяла с собой Маргарету к заключенному Йоргу, приберегая эту встречу для Йорга освобожденного. Теперь Йорг на свободе, и, казалось бы, тут бы оно и должно закрутиться». Однако ничего не закрутилось, и ночная рубашка туда же. Она хотела порадовать Йорга, а вместо этого выставила его посмешищем. Наверное, он ее за это теперь ненавидит. Как же мы беззащитны в бессонные ночи! Отданные во власть глупым мыслям, с которыми наш бодрствующий ум управился бы в два счета во власть безнадежного уныния, от которого в дневное время ты спасаешься мелкими достижениями вроде постирного белья, удачно припаркованной машины, тем, что утешил кого-нибудь из своих друзей, отданные во власть тоски, которую мы одолеваем физическим утомлением, сражаясь за победу на теннисном корте, изнуряя себя бегом трусцой или подниманием гирь, в бессонные ночи мы включаем телевизор или хватаемся за книгу, с тем, чтобы так и не уснув, добиться только того, чтобы веки наши сомкнулись И мы вновь стали жертвой глупых мыслей, безнадежного уныния и печали. У крестьяны не было под рукой даже телевизора или книжки. У нее было только красное вино, но и оно не помогало. Как же ей сделать так, чтобы организовать как следует завтрашний день? Она не имела представления. Однако она должна справиться с этой задачей. Если она не сумеет лучше наладить его следующий день... то как же тогда она добьется, чтобы он вступил в новую лучшую жизнь? Это он-то, который ни разу не узнал на себе, что такое жизнь, настоящая жизнь с работой, со служивцами, постоянным местом жительства, а всегда жил точно на чемоданах, всегда стремился куда-то еще, всегда затевал что-то новое, и душой был не там, где сейчас находился, ибо мыслями стремился к чему-то другому, не к тому, что он в этот момент делал. Она должна научить его жить». Напрасно она раньше поддерживала его в этих порывах. Она гордилась тем, как свободно ее младший братишка умеет переноситься мечтами в другие времена и страны, и как живо он об этом рассказывает. Она умилялась благородством тех подвигов, которые он совершал в своих фантазиях, спасая с Фальком фон Штауфом Моринбург, борясь плечом к плечу с Т. Э. Лоуренсом за освобождение арабов, с Розой Паркс против расовой сегрегации — Разве это не доказывало, что он хороший мальчик? Фальк фон Штауф, рыцарь, персонаж исторической баллады немецкого историка, романиста и поэта Феликса Дана, 1834-1912 года жизни. Маренбург, орденский замок рыцарей Тевтонского ордена в устье Вислы. Т. Э. Лоуренс, легендарный британский офицер и писатель Томас Эдуард Лоуренс. 1888-1935 годы жизни Герой великого арабского восстания против Турции 1916-1918 годов, получивший прозвище Лоуренс Аравийский Роза Паркс, 1913-2006 годы жизни Зачинательница движения за десегрегацию в США 1 декабря 1955 года была арестована за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру Ее поступок дал толчок к последующей борьбе чернокожего населения Америки за свои гражданские права. Затем его воображение обратилось на современности, грядущие и, и прежние «Ах, если б я жил тогда, я бы…» превратилась. «Ах, если б я мог сейчас, и я бы сейчас хотел…» Она и в этом его поддерживала. Да и как было не поддержать его, когда он не желал мириться с тем, что плохо в современном мире. Хотел бороться за справедливость. сражаться с угнетателями, и эксплуататорами и помогать униженным, оскорбленным. Оказывается, она была не права, что так поступала, И тем более нельзя было показывать ему, как мечтает она видеть его героем и вершителем великих подвигов. Она знала, что матери иногда губят своих сыновей тем, что возлагают на них слишком много надежд. Но она не была матерью Йорга, и уж тем более не была одной из тех матерей, которые не имеют собственной жизни, которым нечего для себя ожидать, и потому они все свои надежды должны возлагать на сына. И любила она Йорга просто так, независимо от того, совершит ли он великие подвиги или нет. Нет, не может быть, чтобы она нанесла вред Йоргу своими ожиданиями. Или все-таки да? Или, может быть, у нее было чересчур много собственной жизни, и ей следовало бросить занятия на медицинском факультете, которые отнимали у нее столько сил как раз в те годы, когда Йорг переживал переходный возраст? Потом, когда он начал отлынивать от занятий в университете, она проходила ординатуру, и снова у нее оставалось на него мало времени. Она долго не замечала, к чему идет дело, а когда поняла, то было уже слишком поздно. Она встряхнула головой, хватит о прошлом. Что сделать, чтобы обеспечить Йоргу будущее? Лучшим из всего, что ему предлагали, была волонтерская работа в одном издательстве. Хорошо оплачиваемая работа волонтером — Уже это ей не понравилось. Волонтерские места на дороге не валялись, и волонтеры обычно работали за скромную плату. Владелец издательства хотел только утолить свою жажду революционной романтики и, увлеченность терроризмом, использовать Йорга как украшение, и ради этого готов был не поскупиться. Однако в работе Йорга он на самом деле не был заинтересован. Может быть, Хеннер подыщет что-то для Йорга в какой-нибудь газете или Карен в церкви, Ульрих в своих лабораториях. Ульрих, наверное, нашел бы Йоргу работу, но Йорк не согласится надеть белый халат и отливать коронки. Что, впрочем, и не обязательно. Если он с первого раза сумеет правильно разыграть свои карты, когда его пригласят выступить в ток-шоу, нужно подыскать ему профессионала, который бы его поднатаскал. Но станет ли он слушать профессионала? Ближайшие несколько недель пугали Кристиану. Чем он займется, пока она будет на работе? Будет ли сидеть дома из боязни выйти на улицу и окунуться в толпу? Или, изголодавшись по впечатлениям живой жизни, начнет совершать глупость за глупостью? Она договорилась с сыном соседки, чтобы тот научил Йорга обращаться с компьютером и пользоваться интернетом. В гостевой комнате, она же комната Йорга, Кристиана сложила рукописи Йорга и книжки, которыми он пользовался 30 лет назад, когда трудился над магистерской диссертацией. В тюрьме он не захотел продолжать эту работу, Может быть, займется теперь на свободе? Но в это ей не верилось. Страх рисовал ей картину, как он, одетый в блестящий тренировочный костюм из синтетики, плетется шаркой ногами по улицам, по которым в их квартале бесцельно уныло шатались безработные с сигаретой во рту, с собакой на поводке и банкой пива в руке. Она понимала, что пора ложиться. Как она управится завтра, начав день усталой и с тяжелой похмельной головой? Она встала и оглядела кухню. Возле мойки высились горы, грязные посуды, плита была уставлена засаленными сковородками и кастрюлями. Крестьяна вздохнула от ужаса перед громадностью предстоящей задачи и от облегчения, поскольку, в отличие от задачи, связанной с Йорком, это была все же решаемой. Она зажгла еще несколько свечей, поставила на огонь кастрюлю с водой, на треть наполнила раковину холодной водой, развела в ней моющее средство, Соскребла с колбасные ошметки и листки салата и сложила посуду в мойку. Когда кастрюля закипела, она долила в мойку кипяток и поставила греть новую воду. Стаканы, тарелки, миски, столовые приборы, за ними кастрюльки и сковородки. Работа спорилась у нее в руках, и голова понемногу прояснялась, и на сердце становилось спокойно. Затем она почувствовала, что за ней наблюдают, и подняла взгляд. На пороге, прислонясь к косяку, стоял Хеннер в джинсах и майке на выпуск, и смотрел на нее, засунув руки в задние карманы брюк.